Глава двенадцатая В недоумении я уставилась на кованный металлический обруч, что плотно обхватил мое запястье. Хрезные руны вспыхнули холодным голубым свечением и погасли. Дернув, я поняла, насколько плотно браслет примыкает к коже, словно врос. Застёжки Застежки тоже не обнаружилось. «Если ты обдумываешь, как снять ритуальный обруч, то спешу тебя горчить, он не снимается». Весело просветил меня несносный северянин. «Совсем?» — серьезным видом уточнила я, дергая украшение. «Если только руку отрубить», — спокойненько так ответил Вульфрик. «Руку?» — ужаснулась я такой перспективе. «За все нужно платить, мечта моя, и за свободу в том числе». Морская рука погладила мое бедро и легла на живот. Я ощутила, как северянин большим пальцем касается моей груди. Сглотнув, выпрямилась и локотком надавила на его наглую конечность, вынуждая ту спуститься ниже. «Уж лучше нежеланному мужу чего рубануть», — зло прошептала я, чувствуя, как он сопротивляется и снова пытается достать до моей груди. Хм... После непродолжительной немой борьбы, Варт уважительно глянул на меня снизу вверх. «Были в далеком прошлом и такие случаи». В общем, там в рунах прописан запрет на члена вредительства в отношении супруга. «Все продумали, да?» – проворчала я. «Да, мелочей», – согласно кивнул северянин. Я молча смотрела на этот браслет и понимала, что мне срочно нужно выспаться. Разум отказывался адекватно соображать и принимать хоть какие-нибудь решения. «Все, что сейчас я могла, это осмыслить сказанное». Опустив руку с браслетом, я зевнула, прикрыв рот. «Ночь будет длинной», — серьезным тоном произнес Вульфрик и, кажется, коснулся губами моих волос. Хотя этот поцелуй мог мне и привидеться. «Мы не знаем, сколько в тумане мертвецов, а помощь подойдет только ближе к рассвету. Может случиться так, что придется отступать к вратам, но это самый крайний вариант». «А как же люди?» — встрепенулась я. «Увезем в безопасное место на телегах и повозках. Никто мертвым на растерзание не останется». Северянин оглянулся на толпу стоящих в сторонке людей. «Так что до утра никто не будет спать». «Все так серьезно. Я не понимала, что происходит. Мертвых в этот раз и правда было много, но чтобы Вард серьезно говорил о бегстве, это насторожило и напугало до паники». «Все не то, чтобы серьезно, все странно, Тамалий. Все неупокойные, как вы их называете, или нежить по-нашему, слишком свежо выглядят». Все люди убиты примерно три-четыре дня назад. Все до одного. Во всяком случае, из тех, что я видел своими глазами, и из тех, что привезли накануне в телегах. И убиты они одинаково. А это уже не случайно. Это диверсия. И направлена она на нас. Я прикусила губу, вспоминая телегу полную тел. «Как Элестро, да?» Тихо уточнила я. «Ее убили, как остальных». «Да, Тамале». «Я не уверен, конечно, но похоже, что и твоя сестра должна была быть сегодня в тумане. Но что-то привело ее раньше», – Негромко прошептал Варт. «Анна из-за нас пришла. Я решила рассказать мужчине, что знаю, а дальше пусть думает, что к чему. У него всяко ума побольше моего будет. Я встречала ее в тумане, мертвую, ее тень. Это так странно. Она звала собой, жаловалась, что очень хотела жить». Я не поняла тогда, что ее убили. Подумала, что сама она в гиблое место зашла. Она так и шептала, что туман кругом и спасения нет. Ее убили. Вард сильнее прижал меня к себе. Как и остальных. Перерезали спины и позвонки. Гуроны? Ужаснулась я. Все были наслышаны об этом племени монстров. Но они живут и далеко отсюда. Думается, эти пришли по нашу душу и решили действовать из-под тяжка. Мне стало так страшно. Сколько же бед на наши головы. Вы богачи, власть делите, а страдают простые люди. Моя сестра ни в чем не виновата перед вами, а ее в расход пустили, как мясо. Ты еще меня в ее смерти обвини, рыкнул Вульфрик и отрицательно покачала головой. Приличные девушки дома сидят. Начал было северянин. Не смейте! Тихо перебила я его. Вы не знали Лестеру, Не знали, как мы жили, не вам ее судить. Я никому не позволю отзываться неплохо. Она просто хотела лучшей доли, мечтала, как и любая молодая женщина, о семье, о муже и детях. Она устала. Мы поругались. Эмоции завладели разумом, и она ушла. Я уверена, она бы не оставила нас, несмотря на ее тяжелый характер и острый язык. Лестра нас любила и не бросила бы. Так что никогда не смейте отзываться плохо о ком-либо из моей семьи. Я никому не позволю мешать имя моей Лестры с грязью и чернить ее память. Никому. Даже вам, Варт. «Я запомню», — не зло проговорил Вульфрик. «Это даже хорошо, что ты так рьяно семью защищаешь. У нас преданность ценят». «Мне все равно, что вас ценят», — устала вздохнула, глядя на центральные врата. «Я просто хотела» чтобы моя сестра жила, а сейчас я хочу, чтобы ее убийцы получили свое. Рука, покоящаяся на моем животе, дрогнула. Склонившись, вард подбородком отвел прядь волос, прикрывающие мое ухо, и очень тихо шепнул. «Давай заключим сделку. Я тебе голову убийц твоей сестры, а ты перестанешь дерзить и хотя бы не будешь мне мешать создавать нашу семью». Я открыла была рот, чтобы высказаться по поводу всего происходящего в целом и его предложения в частности. Но не проронила ни слова. Во мне с безумной силой вспыхнула жажда мести. А что? Я ведь все равно ничто против Варда. Он сделает так, как пожелает. Но сейчас, в эту секунду, я могла потребовать кары для убийц моей сестренки. Она хотела жить. Хотела быть счастливой. Быть матерью и женой. Да, она эгоистка. Да, думала больше о себе, но она моя сестра. Я была за нее в ответе. «Как я узнаю, что это именно убийцы Лестры?» — уточнила я. «Сами скажут. Я их головы тебе в живом виде предоставлю. Еще и болтающимися на шеях». «А потом убьете так же, как они Лестру?» Что-то кровожадное в моей душе нашептывало условия. «Ты этого хочешь?» Мужчина, казалось, слегка удивился. «Хочу!» – зло выдохнула я. «Все будет так, как ты скажешь». Губы Варда скользнули по моей шее. «Я присвою твою жизнь. В обмен оборву жизни убийц твоей сестры. Ты согласна?» Я уверенно кивнула. «Отвечает Амали». Настаивал он. «Ты согласна?» «Да», – выдохнула я. Но при этом четко знала, что так просто не сдамся. «Я дорого ему себя продам». Поиграется. Ну так и ладно. Зато я отомщу за сестру. А чего-то я была уверена, что убийц мне предоставят, чтобы постель северянину лучше согревала. Эмбер вылечу. У него брат-целитель. Вот и замечательно. Дом пусть нам отремонтирует, жизнь обезопасит. А потом пусть бежит за новой юбкой. Верить верность князей – смешное дело. Я не столь наивная. «Что-то ты притихла», – подозрительно шепнул Варт. Вы предоставите мне убийц одной сестры и обезопасите вторую от мужских посягательств. Обеспечение жильем и едой найдете для Эм-целителя, и тогда я вся ваша. Делайте, что хотите, играйте, сколько вздумается. По сути, ему моему дозволению и не нужно было, но он первый заговорил о договорах и компромиссах, и сейчас я надеялась, что он продолжит свою игру в благородного Варда. «Это все условия», – деловито уточнил Ульфрик. «Да, думаете, этого мало?» Меня задел его чуть снисходительный тон. «Это ничто что. Ты попросила лишь то, что я и сам бы тебе дал. Дом, безопасность, сытую жизнь». «Эмбер, перебила я мужчину. Лечение и ее безопасность». «Естественно. Она ведь теперь дитя Клана Бессон. Ты мелочишься, Тамали. Проси что-то помасштабнее». Он веселился и даже не скрывал этого, не понимал, насколько для меня важны те крохи, что казались ему незначительными. «Мне ничего больше от вас не нужно», — обиженно пробурчала я. Так неприятно стало. Я оказалось ему смешной. Мои требования для него пустяк. Просить что-нибудь помасштабнее. Для меня нет ничего важнее М и Лестры. Молчание между нами затянулось. До меня долетели обрывки фраз, Тихий плач детей. Все это пугало и нервировало. Спина затекла. Держаться ровно в седле было очень удобно. К тому же снова заныло ушибленное бедро. Хотелось склониться к шее коня и уснуть. Но проявлять слабость перед Вардом я не желала. Упрямо продолжала сидеть и пялиться на запертые центральные ворота. Чего мы ждали? Долго ли еще вот так стоять? Никто ничего не разъяснял. Громко зевнув, покосилась Наварда Сая и Эмбер, сидящих на рыжем жеребце позади нас. Моя сестренка спала на руках мужчины, заботливо укутанная в его же плащ. «Вот ведь! А мне стойкость проявляй! Ну где справедливость?» «Нет ее. И, видимо, никогда не будет». Тело ныло и болело. В глаза словно песка насыпали, а в ушах стоял гол. Мне так хотелось спать. И уже не важно, где и как... Лишь бы куда преклонить голову и расслабиться. Еще раз Зевнов плюнула и на свою гордость, и на демонстрацию стойкости духа. Прижавшись к груди мужчины спиной, блаженно закрыла глаза. А потом, совсем обнаглев, схватила края его плаща и укутала ноги. «Надолго же тебе хватило?» — хмыкнул северянин сверху. «Крепкая девочка, уважаю». Так захотелось послать его косой тропинкой. Столько крепких ругательных слов сразу в памяти вспыхнуло. «О, только высшие силы знают, как я сдержалась!» Закрыв глаза, хорошенько ругнулась в душе и приготовилась спать. Меня бережно укутали и уложили удобнее. Стало теплее. Разум покрывал туман забвения. Тело расслабилось и обмякло. «Спать!» За высоким забором послышались душераздирающие крики неупокоенных – Вокруг все пришло в движение. Северяне обстреливали невидимого врага свыше горящими стрелами. За нашими спинами среди местных началась паника. Женщины визжали, мужчины причитали, дети срывались на громкий плач. И только варды казались каменными глыбами и громко отдавали приказы. В голосе варда Вольфрика слышалась ледяная уверенность. Его воины не паниковали, их действия были несуетливыми и слаженными. Стрелы летели с привратных вышек нескончаемым потоком. Мы не видели, что творится снаружи, но крики, хрипы и зарева, что проглядывалось в щелях между частоколом, наводили леденящий душу ужас. Сон как рукой сняло. Я пристально следила за вратами, ожидая, что сейчас они дрогнут и в деревню ворвутся мертвые. В какой-то момент местных жителей снова разместили на телегах, Люди сидели как мыши и смотрели на воинов с такой надеждой и верой, что слезы на глаза наворачивались. Эти мужчины, пришлые захватчики, в наших глазах обратились в богов, что спасают наши никому до этого ненужные и неважные жизни. Стрелы все сыпались, зарево разрасталось. То тут, то там возникал пожар, но северяне быстро его ликвидировали. Уже с липкой рукой сжимал мое сердце. Столько страха для одной ночи – это слишком. Я осторожно глянула на Эмбер. Она все так же безмятежно спала. Мой обеспокоенный взгляд поймал Варцаль. На губах появилась едва заметная улыбка. «Все хорошо, девочка», – уверенно произнес он. «С вами больше ничего страшного не случится». Я ему поверила. Этот мужчина располагал. Он не пытался казаться добрым и не лицемерил. Выдохнув, я снова откинулась на грудь Вульфрика. Его рука скользнула на мой живот и осталась там. Это смутило. Я ощущала жар, идущий от нее, и странный неуместный трепет, что возникал в моей душе. «Мы проигрываем», – тихо спросила я, глядя на нескончаемый поток стрел. Возможно, бывалому в сражениях этот дождь из пылающих наконечников показался бы незначительным. Но для меня, простой деревенской женщины, все происходящее рисовалось адом. «Нет». Услышала я спокойно от мужчины. «Мне жить нам не страшно. Мне больше интересно, явятся ли сюда изготовители этого войска, или снова затаятся, как крысы в норах». В о Гуронах?» — шепнула дрожащим голосом я. Ага. проборчал он и что-то громко крикнул воинам на незнакомом мне языке. «Гуроны!» — одно это слово било по нервам. Мерзкие твари, питающиеся человеческой болью и страданиями. Словно пиявки они впитывали в себя чужую агонию. люди. «Если они придут...» Слова застревали в моем горле. Я даже представить боялась, что когда-нибудь столкнусь с этими жуткими порождениями пещер. «Не если, а когда...» Поправил меня Вульфрик. «Есть надежда, что подоспеют они к утру. Но вот опыт прошлых стычек шепчет о том, что выкуривать их из тумана придется. Не люблю эту возню». «Вы уже сталкивались с ними?» Я удивилась. Гурон боялись все, а тут такое пренебрежение в голосе. «Сталкивался. Крысы и крысы. Умные, хитрые и зубастые», — отмахнулся северянин. «Но они же до нас не доберутся». «Нет», — уверенно произнес он. «Ты и твоя сестра в безопасности». Кивнув, снова глянула на запертые врата. Сильный удар заставил их пошатнуться. Я замерла. «Еще удар». Врата тряслись, словно кто-то их таранил. «Вольфрик», — прохрипела я, схватив мужчину за руку, — «скажи, что они не прорвутся. Пожалуйста». Мужчина за моей спиной глухо рыкнул и громко отдал непонятный приказ на все том же гортанном языке. Возницы быстро рванули к телегам с людьми и забрались на козлы. Послышался испуганный ропот. «Нет, пожалуйста». Моя рука сильнее сжала мужское запястье. «Пожалуйста, остановите их!» Новый приказ резонул слух, и я позорно разревелась. Моя стойкость закончилась, я сломалась и теперь просто хотела дожить до утра. Закрыв рукой лицо, тихо плакала. «Все будет хорошо дома», — выдохнул мужчина мне волосы. «Эта ночь скоро закончится, и мы отправимся отдыхать. Ничего не бойся, девочка, все будет хорошо». Всхлипнув, я покачнулась, перекинула ноги на одну сторону и обняла Вульфрика за талию, прижимаясь к нему. Вокруг все так же бегали воины, летели стрелы, кто-то, как и я, плакал, кто-то обреченно глядел на врата. Прикрыв глаза, тихо запела мамину колыбельную. Мне казалось, что я схожу с ума, что эта ночь последняя, и я ее не переживу. Уткнувшись в мужской легкий кафтан, вдыхала родной запах свежего дерева. И вспоминала счастливые дни детства. Расплакавшись сильнее, крепче обняла Варта. Врата сотряслись. Неупокоенные не бросали попыток прорваться к живым. Их крики становились все громче. «Остановите их!» всхлипнула я. «Пожалуйста!» Меня трясло. Варта опустил голову и внимательно вгляделся в мое лицо. Он хмурился. Его брови осуждающие сошлись на переносице в бордовых очах. Словно лава полыхал огонь. «Успокойся, тамали прорычал он. «Приди в себя. Люди смотрят, а ты истеришь хуже детей малых». От его слов я ощутила такой холод внутри. Я ведь поддержки ждала, утешения. Я всего лишь слабая молодая женщина. Я боюсь, я... Я хочу, чтобы все закончилось. Я хочу жить и никогда больше не видеть мертвых. А он... Шмыгнув потекшим от слез носом, я выпрямилась и отстранилась от мужчины. Отвернув от него голову, глянула на людей в повозках. Они не замечали меня, испуганно нажались друг к другу. Гам и ор неупокоенных нарастал. Местные жители, как завороженные, следили за вратами так же, как и я, трясясь в ужасе. В моей душе клокотала детская обида. Отвернувшись, я тоже сосредоточила свой взгляд на вратах. «Тамали», — начал Балаварт. Я успокоилась, слегка заикаясь от слез, перебила его. Взяла себя в руки. Мужчина снова попытался прижать меня к себе, но я не поддалась. Неуклюже качнувшись, все же сохранила равновесие и отстранилась еще дальше. «Тома, что ты делаешь? Что за несвоевременные капризы и ребячество?» Люди смотрят. Вернула я ему его же слова. «Это неприлично. Обниматься с малознакомым мужиком у всех на глазах». Врата сотрясались. Я настороженно глянула на калитку сбоку, служившую для входа в деревню в ночное время. Все замки на ней держались крепко. Сглотнув вязкий комок в горле, глубоко вдохнула и выдохнула. Зажмурившись, призвала себя к спокойствию. «Что? Я мертвых не видала?» «Нет», — тихо шепнул страх в душе. «В таком количестве никогда». Врата снова тряхнула. Поднимая новую волну паники среди местных, сильно зажмурив глаза, я заткнула уши пальцами, чтобы ничего вокруг не видеть и не слышать. Когда я была маленькой, то сильно боялась грозы, слыша раскаты грома, пряталась под одеяло и также закрывала уши. Тогда это помогало, тогда, а сейчас нет. Ну хватит. Меня обняли сильные руки и, не обращая внимания на мое сопротивление, притянули к сильному телу. Это даже обидно, Тома. Неужели настолько не веришь в нас? Я ничего не ответила. Я устала. Смертельно устала. Варт укрыл меня краем своего плаща и прижал мою голову к груди, поглаживая по волосам. Столько нежности было в этом простом жесте. Скоро рассвет, Тома. Тихо шепнул Вульфрик. Гороны, похоже, так и не пришли. Продолжать весь этот спектакль больше не имеет смысла. Вытянув вперед руку, Вард сформировал на ладони небольшой снежный вихрь и легонько стряхнул его с руки. Опустившись на землю, кружащий смерч мгновенно увеличился в размерах и понесся к воротам. Все стихло. Мужчины на вышках, выпустив последние стрелы, опустили луки. Воины спешно разбегались с пути снежного вихря, который все увеличивался прямо на глазах. Достигнув врат, он вспыхнул и распался. На мгновение показалось, словно солнышко озарило пространство. Я резко зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела невероятное. Врата и прилегающие к ним городские стены покрылись толстым слоем льда. «Все, можешь успокоиться. Сюда уж точно никто не ворвется», — недовольно проворчал Варт Вульфрик. «И на будущее учись мне доверять. Это неприятно, когда в тебе сомневаются». Я, глядя на заточенные во льду врата, и правда успокоилась. «А мертвяки как?» «Их же уничтожить нужно», — тихо выдохнула я. «Нет там уже никаких мертвяков», — все так же недовольно ответил северянин за моей спиной. «Есть лишь поляна ледяных скульптур. Вот теперь их все сжечь — это будет задача». Я не верила тому, что слышу. Такая лютая злость накатила. «То есть вы с самого начала...» Могли вот так просто все прекратить? В недоверие я вскинула голову и глянула иному прямо в глаза. Не верилось, что он вот так трепал всем нервы. Вы что, развлекались таким образом? На моих глазах лицо Варда Вульфрика стало принимать вполне человеческий вид. Она словно перевоплощалась. «Чем ты слушаешь меня, Тамали? Я ведь сказал, что жду Гурон». Процедил он. «Но они не пришли». Я плохо соображала. Но ясно было только одно. Всей этой страшной ночи могло и не быть. Я не знаю, пришли они или нет. Мне пришлось выбирать, заманить в ловушку врага или сохранить спокойствие собственной женщины. Ты для меня важнее, а их я поймаю позже. Мужчина махнул рукой в сторону врат, словно признавая свой проигрыш в этой битве. Ночь сошла на нет. Мужчина, спускаясь с превратных вышек, Украдкой бросали на меня недобрые, укоризненные взгляды, словно обвиняя меня в трусливости и несдержанности. Куда бы я ни повернула голову, всюду натыкалась на эти осуждающие взгляды. Психанув, я спрыгнула с лошади так резко, что вард и поймать не успел. «Тамали!» — прокричал он за моей спиной. «В чем дело?» — обида клокотала в моей душе. «А не надо на меня так смотреть, словно я ваших детей туману скормила!» «Откуда мне было знать, что это все игра, и что никому ничего не грозит? В моем доме были настоящие неупокоенные, и задержись вы хоть чуть-чуть, они бы нас сестрой разорвали. Или это тоже была игра с целью наказать взорвавшуюся южанку? Это вы развлекаетесь так, ставя непокорных на место?» Вольфрик нахмурился и глянул на своих воинов. Те же ходили с опущенными головами, будто и не было того осуждения». И сейчас вы игрались в битву. Коварные планы осуществляли. А нам вы об этом сказали. Им сказали? Я ткнула пальцем в людей, что до сих пор сидели в повозках. Их-то за что вы так разыграли? Чтобы на будущее знали, какие вы грозные? Вам весело было смотреть, как дети плачут, да как мамкам жмутся? Вы с самого начала могли положить всему этому конец. Вы могли вывести людей и успокоить их. Вместо этого... Мы, как зайцы, в петле тряслись до рассвета, гадая, переживем мы эту ночь или нет. Это не просто жестоко, Варт Вульфрик. Это чудовищно. Северянин спешился и подошел ко мне вплотную. Он явно обдумывал мои слова, и они не пришлись ему по вкусу. «На будущее никогда не кричи на меня прилюдно», — негромко отчитал он. «К вашему сведению, нет у нас с вами никакого будущего». Огрызнулась я, поражаясь своей смелости. Но сейчас, после всего, что пережила, я просто не могла оставаться трясущейся мышью. «У нас есть будущее, очень счастливое и светлое», прорычал он недовольно. Я открыла было рот, чтобы возразить, но он прижал к моим губам палец. Угроза была, и люди сидели на телегах, потому что так было нужно. Я никогда не играю людскими судьбами и жизнями. «Возможно, я был неправ, не разъяснив суть того, что происходило этой ночью. Но согласись, у нас с тобой не было времени для откровенных разговоров». Я насупилась, но продолжала молчать. Хотел бы рассказать, не молчал бы и не позволил бы мне в страхе трястись. «Злишься?» — хмыкнул северянин. «Твое право. Сейчас я отведу тебя в наш временный дом. Людей расселят и накормят. Эта ночь подошла к концу». «Успокойся, Тамали. Всё. Мёртвых больше нет». За забором раздался громкий звук горна. «А вот и подмога», — хмыкнул северянин. «Пусть теперь трупы собирают».